Обратный отсчёт. Наконец, пришло время прощаться, и все, кто старше 13 собрались на так называемых конечных сборных пунктах, чтобы отправиться на со смертью. Большинство людей обыкновенной эпохи уходили тихо, не поставив в известность своих детей, предоставив тем заниматься своим делом. Впоследствии историки пришли к выводу, что это решение было абсолютно правильным, поскольку мало кто обладал духовными силами, чтобы вынести величайшее расставание в истории человечества. Если бы все решили напоследок ещё раз увидеть своих детей, вполне вероятно, человеческое общество полностью разрушилось бы. Первыми ушли тяжело больные и те, без кого могли обойтись. Они пользовались различными видами транспорта, на которых одни непрерывно разъезжали туда и обратно, другие совершали путешествие только в один конец и больше не возвращались. Конечные сборные пункты, как они назывались, располагались в относительно уединённых районах, в безлюдных пустынях, приполярных областях и даже на морском дне. Поскольку население земли резко сократилось в пять раз, обширные регионы превратились в нехоженные пустоши, и лишь спустя много лет были обнаружены все эти огромные склепы. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Смерть, где же твое жало? Ад, где же твоя победа? Аминь. По телевидению папа в пурпурном облачении читал пятнадцатую главу первого послания Коринфянам обращаясь ко всему миру в последней проповеди обыкновенной эпохи. «Пора идти», — негромко сказал Джен Чень, муж. Наклонившись, он взял из колыбели спящего младенца. Джен Чень молча встала и взяла сумку с вещами для ребёнка, затем подошла к телевизору, чтобы его выключить. Она увидела конец последнего обращения генерального секретаря ООН к жителям обыкновенной эпохи. Человечество разделилось на две части. Дети, мы верим, что на этой свежей ране вы вырастите прекрасные цветы, что же до нас мы пришли, мы работали, и мы уходим. Молодая женщина выключила телевизор, затем вместе с мужем они в последний раз окинули взглядом свой дом. Они не спешили, стараясь запечатлеть его у себя в памяти во всех подробностях. Особое внимание Джен Чень обратила на паучник, длинными плетями свисающий с книжной полки, и на рыбок, мирно плавающих в аквариуме. Если впереди действительно ждал какой-то другой мир, Она хотела взять с собой туда это воспоминание. Выходя из дома, супруги встретили в подъезде отца Линьши. Сама Линьши дежурила в больнице и не знала о том, что взрослые уходят. «Где доктор Линь?» — спросила Джен Чэнь. Отец Линьши молча указал на открытую дверь. Войдя в квартиру, Джен Чэнь увидела, как мать Линьши Пишет на стене фломастером, добавляя последние иероглифы к тем, что уже покрывали стены до того уровня, куда она могла дотянуться. «Ты хорошая девочка. Еда рядом с телевизором. Помни, суп с яйцами обязательно нужно подогреть, чтобы не простудиться. Воспользуйся керосинкой, а не газовой плитой. Помни, ни в коем случае не пользуйся газовой плитой». Керосинку вынеси в коридор и погаси огонь, когда закончишь готовить. Обязательно выключи керосинку. В термосе кипяток, в стеклянной банке холодная кипяченая вода. Добавишь в нее кипяток из термоса. Помни, нельзя пить холодную воду из-под крана. Электричество может отключиться, но ни в коем случае не зажигай свечи. Ты непременно забудешь их погасить, когда будешь ложиться спать. Так что никаких свечей. В ящике письменного стола фонарик и 50 батареек. Свет могут отключить надолго, так что береги батарейки. Под подушкой, той, что слева, с вышитым цветком лотоса, кожаная сумка с лекарствами и инструкцией, как лечить разные заболевания. Лекарства от простуды я оставила на видном месте, поскольку они тебе, наверное, будут нужны чаще других. Прежде чем принимать лекарства, определяй, чем ты болеешь. При простуде... «Так, хорошо», — сказал отец Линьши, заходя в квартиру следом за Джен Чень. «Но нам пора идти», — он отобрал у жены фломастер. Доктор Линь рассеянно огляделась вокруг, затем машинально взяла свою сумочку. «Не нужно ничего брать с собой», — тихо напомнил ей муж. Мягко забрав у неё сумочку, он положил её на диван. В сумочке лежали лишь зеркальце, пачка салфеток и записная книжка, но доктор Линь обязательно брала её с собой, выходя из дома. Без сумки она начинала волноваться, как будто ей недоставало какой-то части собственного тела. Её муж-психолог говорил, что это отражает её тревогу в жизни. «Надо хотя бы захватить с собой тёплую одежду», — пробормотала доктор Линь. «Там будет холодно». Это не нужно. Мы ничего не почувствуем. Вспомни, в прошлом, когда мы ходили гулять, мы брали с собой много всего ненужного. Обе супружеские пары спустились вниз, где ждал автобус с пассажирами. К ним подбежали две девочки. Это были бывшие ученицы Джен Чень, Фэн Зин и Яо Пин Пин, теперь работающие в яслях. Они показались молодой учительнице чересчур хрупкими, и она подумала, как же тяжело им придётся, когда рядом больше не останется никого, чтобы за ними присматривать. Девочки пришли за ребёнком, но Джен Чень прижала своего четырёхмесячного младенца к груди, словно опасаясь, что его у неё отнимут. «Этот малыш любит поплакать, так что уделяйте ему побольше внимания». «Каждые два часа он съедает по 90 мл молочной смеси, а через 20 минут после кормления засыпает. Если он вместо того, чтобы заснуть, будет плакать, значит, он не наелся. Если он мокрый или сходил по-большому, он обычно не плачет. Возможно, ему не хватает кальция, поэтому я положила в сумку пищевые добавки с кальцием. Не забывайте давать ему по одной таблетке в день, а то он заболеет». «Автобус ждёт». — поторопил её муж. Он крепко стиснул ей плечо, чтобы она не говорила бесконечно, как покрывала стены иероглифами доктор Линь. Дрожащими руками Джен Чень наконец отдала ребёнка в слабые руки юных воспитательниц. Доктор Линь помогла ей подняться в автобус. Остальные пассажиры молча смотрели на них. Внезапно с улицы донёсся плач ребёнка Джен Чень, и та резко обернулась, словно получив электрический разряд, чтобы в последний раз взглянуть на младенца. Тот дрыгал ручками и ножками, словно понимая, что отец и мать уезжают и больше никогда не вернутся. Джен Чень упала ничком на пол автобуса. Небо у неё перед глазами стало красным, солнце стало синим, а затем всё померкло, и она лишилась чувств. Когда автобус тронулся, доктор Линь рассеянно выглянула в окно и вдруг застыла при виде бегущих детей. Несмотря на всю скрытность приготовлений к отъезду, они каким-то образом об этом узнали. Дети бежали за автобусом, крича и размахивая руками, но автобус набирал скорость, уезжая от них всё дальше и дальше. Тут доктор Линь увидела леньши. Девочка споткнулась и упала, и поползла вслед за автобусом на четвереньках, маша рукой. Наверное, Линьшинь ушибла ногу, потому что бежать она больше не смогла. Она уселась на обочине, закрыв лицо руками, и заплакала. Даже на таком расстоянии доктор Линь, кажется, различила у неё на коленке кровь. Она высунулась из окна и смотрела на свою дочь до тех пор, пока та не превратилась в маленькую точку. Придя в себя жен Чэнь обнаружила, что лежит в автобусе, направляющемся к конечному сборному пункту. Первым, что она увидела перед глазами, была красная обивка сидений испачканных, вообразила она, кровью, вытекшей из её разбившегося в дребезги сердца, которое теперь высохла, как кость, и приготовилась умереть. Однако слова мужа помогли ей продержаться в живых ещё какое-то время нашему мальчику придется трудно любимая но когда он вырастет то будет жить в мире гораздо лучше того в котором жили мы мы должны радоваться за него почти всю свою жизнь товарищ джан я ездил вместе с вами сказал отец яужуя водителю который помог ему подняться в автобус «Дорога нам предстоит дальняя, товарищ Яо», — кивнул тот. «Да, дальняя». Автобус тронулся, и главный инженер Яо в последний раз оглянулся на электростанцию, на которой проработал больше двадцати лет. Теперь на посту главного инженера его сменил тринадцатилетний сын. Он хотел ещё раз посмотреть на электростанцию в заднее стекло, однако народу в автобусе было много, и он ничего не увидел. Вскоре он, даже не глядя в окно, почувствовал, что автобус поднимается в гору, по которой он поднимался и спускался каждый день на протяжении последних двадцати лет. Сверху открывался вид на весь комплекс строения электростанции, и главный инженер Яо оглянулся снова, но народу было слишком много, и он опять ничего не увидел. «Не беспокойтесь, товарищ Яо», — сказал кто-то. «Свет по-прежнему горит». Наконец автобус доехал до того места, откуда можно было в последний раз взглянуть на электростанцию. И снова кто-то сказал. «Не беспокойтесь, товарищ Яо, свет по-прежнему горит». До тех пор, пока горит свет. Для электростанции главная опасность — остаться без вырабатываемой ею же энергии. Но до тех пор, пока свет есть, она справится с любой проблемой. Выехав из города, автобус влился в поток транспорта на шоссе. «В городе тоже по-прежнему горит свет», — сказал кто-то. Но главный инженер Яо и сам это видел. «Вэймин из 4-го полка 115-й дивизии прибыл принять пост», — доложил Вэймин, отдавая честь своему отцу. «Вэй Цянь Линь из 4-го полка 115-й дивизии пост сдал. За время моего дежурства обстановка в полосе вверенного мне полка... «Оставалось нормальной», — ответил отец, козыряя сыну. На восточном горизонте с серым рыбьим брюхом только забрежжил рассвет, на пограничном посту всё было тихо, заснеженные горные вершины ещё спали. На индийском пограничном посту по ту сторону за всю ночь не было видно ни огонька, словно его покинули. Отец и сын почти ничего не сказали друг другу. Говорить им было нечего. Подполковник Вэй Цзян Линь развернулся, с трудом взобрался на лошадь, на которой приехал его сын, и направился прочь из лагеря, чтобы сесть на автобус, уезжающий к месту сбора. Спустившись вниз по горной дороге, он обернулся и увидел, что Вэй Мин провожает его взглядом, застыв у ворот лагеря, неподвижный, на пронизывающем ветру, а рядом с ним в голубом утреннем мареве отчетливо был виден пограничный столб. Часы смены эпох начали обратный отсчёт, как только все взрослые ушли. Эти часы можно было найти повсюду, на экранах телевизоров по всему миру, практически на каждой интернет-страничке, на всех цифровых рекламных счетах, на центральных площадях всех городов. Они вовсе не были похожи на обыкновенные часы, а имели вид зелёного прямоугольника, состоящего из 61 420 точек, каждая из которых обозначала конечный сборный пункт. По сигналу со спутников поступала информация о состоянии всех точек. Когда точка меняла цвет и зелёной становилась чёрной, это означало, что все, кто находился в этом пункте, были уже мертвы когда часы полностью станут чёрными, это будет означать, что на всей Земле не осталось никого старше 13 лет, и дети официально вступят в правление. Когда именно зелёная точка Гасла зависела от конкретного пункта сбора. В одних местах всем присутствующим выдавались наручные датчики, следившие за сигналами жизнедеятельности. Отсутствие сигналов являлось сигналом смерти. Такое устройство называлось дубовым листом. В странах третьего мира удовольствовались более простым способом. Зелёная точка автоматически гасла через промежуток времени, определённый врачами. Ни одна точка не должна была отключаться вручную, поскольку все, кто находился на конечном сборном пункте, теряли сознание задолго до смерти. Однако впоследствии выяснилось, что некоторые точки были выключены человеческой рукой. Эта загадка до сих пор не получила объяснения. Устройство конечных сборных пунктов было разным для разных стран и разных культур. Однако по большей части они располагались в огромных пещерах, вырытых под землёй, где люди собирались, чтобы провести свои последние дни на земле. В среднем один пункт вмещал около ста тысяч человек, но некоторые, особенно большие, принимали до миллиона. В подавляющем большинстве прощальных посланий, оставленных людьми обыкновенной эпохи на конечных сборных пунктах, описываются их ощущения и чувства расставания с миром. Однако иногда, правда крайне редко, сообщается какая-либо информация о самих пунктах. Одно можно сказать точно. Все люди покидали этот мир в полном умиротворении, а пока у них ещё оставались силы, они даже устраивали концерты и праздники. Одним из праздников, отмечаемых в эпохе Сверхновой, является день последнего сбора. В этот день люди собираются в подземельях, служивших конечными сборными пунктами, чтобы пережить самим последние мгновения людей обыкновенной эпохи. По всем средствам массовой информации снова показывают часы смены эпох, и снова зелёные точки превращаются в чёрные. Люди ложатся на землю в этих сырых, унылых местах, освещенных лишь тусклыми лампами под сводами, и тишина усугубляется шумом дыхания огромных людских масс. После чего люди становятся философами, заново осмысляя жизнь и окружающий мир. Последними уходили руководители стран. В ГИЦ два поколения руководства прощались друг с другом. Каждый взрослый отвел своего ученика, чтобы сделать ему последние наставления. «Помни, ни в коем случае нельзя ввязываться в полномасштабную трансконтинентальную или трансокеанскую войну», сказал начальник генерального штаба Люгану. «Наш военно-морской флот значительно уступает флотам западных держав». Люган уже несчетное число раз слышал это и от начальника генштаба, и от других руководителей – Но, как и все предыдущие разы, он кивнул и сказал, что обязательно будет это помнить. «А теперь позволь представить тебе кое-кого», продолжал начальник генштаба, подзывая пятерых старших полковников, которых захватил с собой. «Это особая наблюдательная группа, которая будет работать только в военное время. Эти офицеры не имеют полномочий отменять твои приказы Однако у них есть право во время войны знакомиться с любой секретной информацией. Пять юных полковников отдали честь Люгану. Тот козырнул в ответ, после чего спросил у начальника генштаба. «И что они будут делать тогда?» «Полный круг их обязанностей станет известен тебе в положенное время». Председатель КНР и премьер госсовета молчали, глядя на Хуахуа, «Очкарика» и «Сяомен». Исторические архивы гласят, что подобные сцены происходили практически во всех странах, когда взрослые руководители в последний раз прощались с детьми, которым предстояло сменить их. Им хотелось сказать так много, что они молчали. То, что они хотели сказать, было таким важным, что они не могли выразить это словами. Наконец председатель КНР сказал. «Дети... Когда вы были еще совсем маленькими, взрослые учили вас, что там где хотение, там и умение. и вот теперь я говорю вам, что это абсолютно не так. добиться можно только того, что соответствует законам науки и общественного развития. подавляющее большинство того, чего хотят добиться люди неосуществимо. Как бы они ни старались. Ваша историческая миссия, как руководителей нашей страны, заключается в том, чтобы рассмотреть сто вариантов, отбросить девяносто девять невозможных и найти тот единственный, который можно осуществить. Это крайне трудная задача, но вы должны будете с нею справиться. Помните о глутамате натрия и соли? добавил премьер госсовета. Само расставание получилось спокойным. Взрослые, пожав руки детям, помогли друг другу покинуть зал. Председатель КНР вышел последним. На пороге он обернулся и сказал новому руководству страны. «Дети, отныне мир принадлежит вам».